Глава девятая Едва я оказалась в своей комнате, и за спиной тихо щелкнул замок, мой пушистый спутник сам спрыгнул с рук. Он передвигался бесшумно, изящно ступая мягкими лапами. Лопатки ходили по спине золотыми волнами, хвост плавным маятником заметал незримые следы. «Роскошное, грациозное животное, и точно не кот!» «Я знала, что за зверя притащила домой, только вот вспомнить не могла. Вымерших и редких животных проходят в младших классах, и это не те сведения, которые станешь использовать ежедневно. Поэтому знания выцвели, потускнели, но не исчезли. Стоит просто немного напрячь извилины, и скрипучие шестеренки в голове снова зашевелятся. Но я решила заняться этим немного позже. Сейчас же заглянула в крышку блюда, что стояла в комоде уже второй день. Не уверена, что это все еще можно есть, но и не знаю, нужно ли питаться иллюзиям. Ведь именно ею, скорее всего, являлась «Я взяла кусочек хлеба, внешний вид которого недвусмысленно говорила о его не первой свежести, и положила перед пушистым гостем. Зверь даже нюхать угощения не стал и убежал за диван, где на полу плескалось озеро солнечного света». «Ну что же так категорично?» – разочарованно вздохнула я, всплеснув руками. Подобрала с пола испорченный хлеб, а вместе с ним заодно бросила в блюдо другой накопившийся мелкий мусор. «Обязательно нужно будет отдать служанке, пока под крышкой не зародилась новая жизнь!» За спиной раздался скребущий звук и тихое шипение, от которого внутри всё перевернулось. Я испуганно обернулась, поднос выпал из руки, слязгом ударился о пол. Я ринулась к своему маленькому гостю и спешно упала перед ним на колени. Тот будто растворялся в солнечном свете, выгибался в холке и выпускал тёмные коготки, пока я металась в страхе, не зная, что делать. Буквально за несколько мгновений зверь обратился в золотые нити света, которые быстро сплелись в новую фигуру, высокую, стройную и очень знакомую. Ари раздался усталый, но серьёзный голос. «Это львёнок, хищник. Он не стал бы есть хлеб. Тем более от него уже заметно разит плесенью». А я всё ещё сидела на коленях и изумлёнными, широко распахнутыми глазами смотрела на возникшего передо мной Леона. Парень, как ни в чём не бывало, протянул мне руку и помог встать. Ну, растерянный лепец сорвался с губ. «Ну и где мой львёнок?» Я действительно не понимала, что произошло. Глаза видели, что маленький рев обратился в человека, но вот разум принимать случившееся категорически отказывался. Леон прыснул от смеха и, по-доброму улыбнувшись, сказал... «Я твой львёнок!» Он заметил мой недоумённый, на грани возмущения взгляд, и тут же добавил. «Нашёл свой талант Верховного». «Ты оборотень?» — недоверчиво спросила я. «Похоже, но сейчас не об этом». В памяти яркой вспышки принеслись недавние слова Амели о видениях погибшей участницы. «Огненный лев». Так, кажется, она говорила. Выходит, дар не подвёл Эрлиас, и будущее показало ей Леона? Если так, то почему же чародейка предрекла силы конкурентов, но не сумела увидеть и избежать собственной смерти?» Взгляд Леона вдруг стал жестким, а улыбка превратилась в напряженную линию губ. «Сильно дорожишь интерьером?» — глядя сквозь меня, спросил парень. Я нахмурилась и скрестила руки на груди. «К чему он клонит?» Чародей обвел гостиную прищуренными глазами и щелкнул пальцами. С десяток огней по всей комнате вспыхнули крошечными пожарами. Ручное пламя трепетало под торшером, над зеркалом, в углах, даже выжгла часть картины у двери и испепелило пушистую розовую подушку. «Разговор настолько не терпит отлагательства?» – язвительно бросила я, с тоской глядя на догорающую подушку. «Магический огонь не перекинулся на другую мебель, лишь послушно уничтожил заданные магом мишени. Очевидно, только что ли он уничтожил остатки следящей магии, но благодарить его я не спешила. У такого нетерпения должна быть причина, и что-то мне подсказывало, она мне не понравится». «Арий, какого демона?» – игнорируя мой вопрос, недовольный вид, возмутился парень, а я испуганно отшатнулась. «Я думал, что-то стряслось!» «Я даже не знаю, о чем ты говоришь». На его четко очерченных скулах дрожали желваки. Леон упер руки в боки, вскинул лицо к потолку и тяжело вздохнул. «С утра принес завтрак, ты не открывала. Не нашел тебя на общем собрании, не видел в столовой. Поднялся к тебе снова, но за дверью тишина. Я думал, что на тебя опять напали, а моя магия не помогла». В груди что-то болезненно сжалось, и я ощутила укол совести. Сердце вопило. «Как ты можешь ему не верить?» Но разум по-прежнему оставался неприступен. «Я отвергла твое предложение, Леон. Я ни словом о нем не напомнил». Страшно поддаться и, поверив, проиграть. Слова Вейла о Леоне подлили масло в огонь, и теперь мне вдвойне сложнее оставаться чёрствой. Забота подкупает, а искреннее волнение, трепещущее в янтарных глазах, откликается в душе теплом. Но страх быть обманутой слишком силён. Купиться на близость, повестись на заветное тепло, полететь мотыльком на свет и сгореть во лжи, я этого не хочу. Мы не в том месте, где друг другу идут, распахнув объятия. И я не позволю вонзить мне в спину нож». «Тогда зачем ходишь за мной по пятам? В чём твоя выгода?» — крикнула в сердцах и сделала ещё шаг прочь. Янтарный блеск во взгляде Леона потускнел. Я со щемящей болью в груди отметила, как резко паник парень. Разочарование читалось в усталой линии плеч, в потемневшем, будто заострившемся лице и в голосе, что звучал тихо и хрипло. «Моя выгода в том, чтобы ты была жива». Сердце как будто остановилось, а в голове молниеносно родилась новая безумная догадка. Выходит, Леон боится обвинений? Если я вдруг пострадаю, большая часть подозрений падет именно на Леона, ведь наше тесное общение ни для кого не осталось тайной. Не желая больше продолжать неприятный разговор, отвернулась и прикусила дрожащую губу. Все-таки игнорировать Леона проще, когда я не сомневалась в своей правоте. Советы Вейла породили опасное метание души, которым все чаще хочется поддаться. Леон нервно мерил шагами комнату у меня за спиной. Выглядел при этом он взволнованным и несколько потерянным, скулы напряжены, опущенный взгляд мрачен. Ощущение вины душило меня, и я решилась заговорить первой. «Почему не готовишься к испытанию?» пролепетала неловко, не глядя на Леона. «Были более важные дела», — сухо отрезал парень. Немного помолчал, чуть успокоился и остановился напротив меня. «А ты?» «Я, конечно, помню, по каким правилам играешь, но не настолько же демонстративно это нужно делать». «А я ничего не знаю ни про задание, ни про дату его сдачи». Между бровей парня залегла мрачная морщинка, но через несколько мгновений в глазах мелькнула искра понимания. «Амели!» — прорычал он под нос. «Да ладно!» — я равнодушно отмахнулась, не испытывая к сопернице ни обиды, ни злости. Мне плевать, а её дурная выходка вполне сыграла мне на руку. Мне всё равно тут не суждено задержаться. «Да, я слышал твой разговор с Вейлом. Между делом бросил Леон, а я напряглась. Это признание коробило и неприятно жглостый дом и досадой. Мне не удалось скрыть осуждение, когда я с подозрением спросила. «Ты подслушивал?» Непроизвольно, стушевавшись от моего перекошенного злостью лица и холодного тона, попытался оправдаться ли он. «Искал тебя, а...» «Ладно», — припечатал строго. «Просто скажи, как много ты слышал». «Ничего такого, что мог бы использовать против тебя или Вейла». Я заломила бровь и шумно втянула носом воздух, всем видом демонстрируя недовольство расплывчатым ответом. «Хотелось бы продолжить допрос, но не могу. Нельзя же прямо в лоб бросить. А ты, случайно, не слышал, как Вейл убеждал меня в твоей чистоте и непорочности? И зачем он за мной вязался Не нужна мне ни помощь, ни защита. Я просто хочу уйти, не выдав себя и аду. А вот желание Леона для меня — загадка. Почему ты хочешь подставить, мили Выдержав мой цепкий взгляд, Леон медленно сократил расстояние между нами. Его внезапная холодная решимость пугала, и я едва сдержалась, чтобы не отступить. Приказав себе хотя бы играть смелость, вздёрнула подбородок и заглянула в янтарные глаза, оказавшиеся так невообразимо близко. «Ты имеешь право спрашивать». Но уловила что-то в его интонации и догадалась, что сегодня секретничать точно не будем. «Но прямо сейчас к тебе идут стилисты и костюмеры». Я недоверчиво прищурилась и настороженно поинтересовалась. «Это ты с чего решил?» Леон ответил без замешательства. «Во-первых, потому что львиный слух позволяет. Во-вторых, сегодня в пять мы перед гостями и журналистами должны представить свою визитку. А сейчас уже полдень». «Так вот, что за испытание сегодня?» «Не особо изобретательные вполне ожидаемо, но без такого конкурса на отборе обойтись было нельзя. Пока, Ари. Был рад с тобой познакомиться». Шелест шагов, щелчок закрывшейся двери, но всего этого я не слышала. Мысли о том, что уже сегодня мы последний день на отборе накатили волной, и я поняла, как нелепо вела себя с Леоном. Стыд и сожаление тяжело сдавили сердце. Пусть мы с ним не друзья, но не так должно было пройти наше прощание. Не на такой ноте расстаются с человеком, который не единожды спас тебе жизнь, даже если он делал это в каких-то тайных целях. «Следуя порыву, я бегом помчалась к двери, не знала, что скажу Леону, когда догоню его в коридоре, но была твердо уверена, что извиниться перед ним, выразить благодарность за помощь просто необходимо». Не хочу терзаться сожалениями, когда сяду в поезд и навсегда покину центр. Невысказанные слова надолго поселятся в сердце, а я хочу как можно скорее забыть эту гремучую смесь чувств, этот замок и отбор. Я просто хочу быть свободной. Я в ППХ распахнула Насте ж дверь чуть не снесла с ног группу людей, застывших на моем пороге. Пять пар испуганных, но заинтересованных глаз внимательно смотрели на мое потерянное лицо. «А вот и наша девочка заждалась!» — радостно протянула одна из стилисток. Не дожидаясь, пока приду в себя, она без приглашения ворвалась внутрь. За ней тут же гуськом забежали все остальные гости. Я выглянула из-за двери, надеясь увидеть Леона, но его след простыл. В это время мне на плечо легла чья-то рука. «Мы придумали для тебя грандиозный образ!» прочирикла девушка, уводя меня в спальню. «Такой нежный, чувственный мечта!» На приготовление визажистов я смотрела сквозь туман мрачных мыслей. Вокруг туалетного столика уже раскинулся новый стол, полный каких-то тюбиков, палеток, коробочек, расчесок. Пара магических сфер повисла над потолком, излучая яркий холодный свет. На кровати цветастой горой возвышались новые наряды, сверкающие в искусственных лучах. «Садись!» Меня почти насильно провели к креслу, которое, едва я на него села, приняло удобную для тела форму. «Магия заставила мебель подстроиться под меня, а затем чуть подскочить вверх, чтобы прибывшим помощницам было удобнее колдовать над моей внешностью. Две из них сразу же принялись за макияж и волосы, третья — за ногти, а еще пара девиц готовила наряд и аксессуары». Девушки, увлечённые работой, любовно ворковали надо мной, то и дело, сыпая комплиментами. Мне даже начало казаться, что за похвалу им доплатили, потому что восхищались стилистки каждой клеточкой моего тела. И фигура у меня оказывается утончённая, а не худощавая и кослявая. И волосы необычные, они не цвета пепла или мышиной шерсти. А лицо задумчивое и загадочное. А мне-то всегда казалось, что просто безразличное и усталое. Очень быстро я выключилась, не слушая их пустую болтовню. Закрыла глаза, но уснуть не сумела». На сердце почему-то было тревожно, и я не понимала, что гложет сильнее – неприятная сцена прощания или надежда ее исправить. Не желая страдать от душевных терзаний и попыток разобраться в себе, пришла к внутреннему компромиссу. После представления участников у меня будет время объясниться с Леоном и поблагодарить его на прощание. Я поставила мысленную точку в этом вопросе, но ум неизбежно воспламенялся новыми переживаниями – «Что будет на самом состязании? У меня нет ни малейшего плана, а проиграть хотелось бы с достоинством. Но времени на раздумье больше нет. Мягкая кисточка вывела последний штрих на моем лице, а по коже головы прошел неприятный холодок заклинания закрепления прически. Девушки помогли мне встать и попросили взглянуть в зеркало. Стилистки, затаив дыхание, ждали моей оценки, пока я с интересом разглядывала отражение новой себя». Мягкие локоны были собраны в высокий хвост с несколькими выпущенными прядками на висках. Лёгкая небрежность выглядела очень кстати и идеально вписывалась в мой образ. Я заметила на волосах редкие блёстки, которые сочетались с мерцающими серыми тенями, которые у наружного края глаза перетекали в пепельно-розовый. ресницы стали заметно длиннее и гуще, их красивый изгиб будто сделал глаза ещё больше и ярче». Мне нравилась девушка, которая смотрела из зеркала, но быть ею постоянно равносильно еще одному испытанию. Нежная, утонченная, невинная, безупречная. Настоящая я проглядывала лишь слегка растрепанные прически. Все остальное — маска, которая мне не по размеру. Здорово. Натянуто улыбнулась я, чтобы порадовать стилисток, и они радостно приняли похвалу. Снова принялись высыпать комплиментами, утверждая, что лишь подчеркнули мою натуральную красоту и заслуга здесь исключительно природы. Они суетливым вихрем подняли меня с кресла, помогли раздеться, что вызвало во мне прилив смущения и молчаливого негодования, а потом представили на выбор несколько нарядов. Платья бесформенными тряпками, валяясь на постели, казались безликими и никчемными. Никакое из них мне не приглянулось, но чтобы не огорчать придворных мастериц и поскорее одеться, наугад выбрала одно. Сев на фигуру, платье заиграло совершенно по-новому. Мне даже стало стыдно, что мысленно обзывала наряд тряпкой, ведь такую одежду редко увидишь даже на именитых персонах. Лив плотно облегал талию и грудь, ключицам поднимался кружевной узор в виде стебельков с розовыми бутонами. Открытые плечи остро выступали над легкими и пышными рукавами-фонариками, под прозрачной тканью которых, словно подвешенные в воздухе, горели сотни крохотных искр. Осколки сверкающей небесной пыли были рассыпаны по юбке, которая мягко обрисовывала бедра. Легкая и прозрачная розовая ткань кружилась вокруг талии в несколько слоев, первый из которых касался пола, а каждый следующий чуть поднимался над предыдущей спиралью. Юбка словно растворялась к низу и открывала взору легкие туфельки на небольшом каблучке. «Пепел розы!» — выдохнула одна из девушек, поправляя на мне тонкий пояс. «Вам очень идет этот свет!» Зачарованно кивнула, любуясь отражением. Остальные платья даже мерить не стала, окончательно влюбившись в это. Жаль только, что в таком безупречном королевском наряде придется с оглушительным позором проиграть. Последний штрих. Мне на голову опустили сияющую тиару — Холодные камни, что переливались внутри искрами звёзд, меняли цвет с бледно-розового на небесно-голубой, подчёркивая и наряды, и цвет моих глаз. Я бросила быстрый взгляд в зеркало, чтобы запомнить этот волшебный образ принцессы на один вечер. Такой красивой вижу себя в первый и последний раз. В сопровождении своих взволнованных помощниц я вышла из комнаты и почти бегом проследовала за ними к месту сбора участников. Времени почти не осталось, а у меня до сих пор нет ни единой идеи, как проиграть с достоинством. Во дворе царила суматоха. Почти каждый участник был окружен кучкой своих стилистов и помощников, которые носились вокруг претендентов, пользуясь последними минутами перед началом представления. Я заметила, как какой-то светловолосой девушки визажисты заново рисуют на щеках поплывший от слез узор переливающейся чешуи. «У меня ничего не получится!» — верещала девица, пока несчастные девушки бегали вокруг подопечной с кисточками и перламутровой краской. Пышные наряды, прически башни, рога, хвосты, чешуя — все блестело, сияло в лучах уходящего солнца. И среди этого карнавалы и суматохи, высмотреть знакомое лицо оказалось непосильной задачей. «Как найти здесь Леона? Ариадна!» Приперно-сладкий голос заставил меня скривиться. Я знала, кого вижу, когда обернусь. Амеле выглядела превосходно. Как бы я ни сгорала от неприязни к бывшей правой руке Верховного, не могла не признать, что ее стилисты постарались на славу. Лиф, сделанный будто из металлических золотых пластин, имитировал броню. Жесткий материал безупречно подчеркивал изгибы талии и поддерживал пышную грудь. Палета на плечах, украшенной роскошными черными драгоценными камнями под цвет длинного подола. Заметив мое немое восхищение, колдунья демонстративно уперла руку в бедро, вырисовывающуюся под тонкой тканью, и гордо вздернула подбородок. Тугую косу от макушки до пояса Амели с надменным видом перекинула через плечо. «Рада тебя видеть!» — на губах, ровно очерченных темной помадой, нарисовалась лживая улыбка. «Не могу сказать того же!» — огрызнулась я, не желая вести пустых разговоров. Но Амели так просто не отступила. «Удивлена, что ты все-таки пришла, Тиль. Мы и не ждали», — с холодной вежливостью процедила брюнетка. В глазах Эмили сверкала насмешка, горело презрение, и это выдавало колдуню с головой. «Нет никаких сомнений. Это она подставила меня с испытанием. Точнее, думает, что подставила. На деле я и не планировала сражаться, а лишь надеялась уйти без шума, скандала и желательно позора. Нас прервал звонкий, хорошо поставленный голос организатора, который попросил посторонних покинуть площадку». Склынувшая волна народа отступила к замку, и я наконец-то увидела Леона. Он стоял на другом конце площади, вымощенный темным камнем, и угрюмо смотрел себе под ноги. Каштановые волосы, зачесанные назад, темный костюм тройка с иголочки идеально подчеркивал стройную фигуру мага. Леон выглядел превосходно, настолько, что у меня перехватило дыхание, а тоска и горечь с новой силой обожгли грудь. Амели заметила мой взгляд, и когда уже знакомый голос руководителя попросил собраться группами, специально толкнула меня плечом, проходя мимо. Колдунья даже не обернулась и уверенной походкой приблизилась к Леону. Парень приветственно кивнул Амели и еще одной рыжеволосой участнице, а затем они втроем куда-то удалились. Вслед за ними двинулись остальные участники, разбившись на такие же маленькие группы. Я испуганно огляделась, ища хоть в ком-то поддержки, и сразу же нашла ее в лице Вейла». «Всем лентяям привет!» Знакомые слова, вальяжная улыбка и новый экстравагантный наряд в зелёных тонах. Я не смогла сдержать ответные усмешки и присела в шутливом реверансе. вэйл со смехом поклонился мне, и мы под руку направились за другими претендентами. «Из-за чёртовой Амелии я даже не знаю, что делать!» Тихо буркнула я так, чтобы услышал только вэйл «Нас разбили на стихийные подгруппы знаков для эффектного появления перед зрителями. Шоу зодиака, сама понимаешь!» вэйл неопределённо взмахнул рукой. Поэтому сейчас ты, я и вон тот неприятный человек идем на пирс к нашему судну. Я осторожно обернулась через плечо, чтобы разглядеть третьего спутника. Внешность у него действительно отталкивающая. А дутловатый, раскрасневшийся из-за тесного сюртука, под нависшими веками блестят зерна глаз. Темные длинные волосы мужчины уложены в форме двух витых рогов. Вкупе с выступающими резцами выглядело это крайне комично и нелепо. «Ари, тебе лица нет», — сочувственно заметил Вейл, когда мы отстали от делегации претендентов. И что-то мне подсказывает, это не из-за нашего бескустного товарища. «Ну, зато мы на его фоне просто сияем», — отшутилась я, а сама вновь вспомнила последний разговор с Леоном и все грубые слова, что незаслуженно бросила в адрес чародея. «И не поспоришь, ты сегодня просто принцесса!» Я благодарно улыбнулась, принимая комплимент, а вэл выразительно добавил «У каждой принцессы должен быть принц». Я многозначительно кивнула на свою руку, что покоилась на сгибе локтя Вейла. «Сегодняшний бал я проведу в вашем обществе, Сир!» Наигранно растянула последнее слово и спешно присела в крайне уродливом реверансе. «Ты умеешь притворяться глупышкой!» — хохотнул телец, ведя меня по дорожке к пирсу. Остальные участники шли далеко впереди, и даже наш стихийный товарищ давно умчался к остальным командам. «Но я просто знаю, к чему ты снова клонишь. Это пустой разговор!» «Как и ваша ссора», — с видом знатока заключил мужчина, и я догадалась, что пташки донесли вэйлу все подробности нашей с Леоном Перепалки. Я недовольно поморщилась повела плечом и закатила глаза. «Никаких тайн. У этого замка есть глаза и уши». «И парочка лишних рук», — шепотом произнес вэйл похищена несколько артефактов. Будь осторожна». Я вскинула на него изумленный взгляд, но Вейл приложил к тонким губам палец и едва заметно качнул головой. «Запретная информация, которая никогда не всплывет в прессе». Она не должна стать известной даже участником отбора. Ни у кого не должно быть сомнений во власти и её защите. А тут прямо из замка выкрали какие-то наверняка очень серьёзные артефакты. «Пташки?» — глядя перед собой, бросила ничего, не значащее для посторонних ушей слово. «Да». «Видел?» «Нет слухи. До пирса оставалось совсем недалеко, и оставшуюся часть пути мы прошли молча». «Там, где изгиб реки глубокой петлёй вдаётся в берег, мы увидели причал. Я заметила четыре совершенно разных декоративных судна, каждая стилизована под определённую стихию. «Быстрее! Быстрее!» – торопил участников стоящего причала мужчина. Он обвел тревожным взглядом прибывших магов и сверился с каким-то списком, который судорожно сжимал в пальцах. «Все здесь? Все! Тогда прошу ко мне!» Он назвал тройку первых имен, и чародей одетые преимущественно в синее и голубое, поднялись на борт первого крохотного корабля. Судно напоминало открытую ракушку. Внутри вместо кресел белели крупные жемчужные бусины. Цветловолосая девушка в бледно-голубом обтягивающем платье заняла центральную часть судна. Восстановленная визажистами чешуя на лице чародейки идеально повторяла глубокий синий цвет речной воды. Блестящая юбка плотно облегала бедра и, спускаясь ниже середины голеней, свободно струилась, создавая иллюзию сказочного хвоста морского существа и омысленно дала колдунье прозвище «Русалка». В следующую лодку взошли участники на шоу, представляющие огненную стихию. Рыжая колдунья со взвесью звездной пыли на волосах, закрученных в два изогнутых рога «Амелия Леон». Парень даже по сторонам не смотрел. В покорном молчании занял педестал, полыхающий иллюзией ярко-красного пламени. В груди, щемящей болью, отозвалась тоска. Ее острые когти скребли изнутри, словно что-то просилось наружу и рвалось вслед удаляющейся по реке огненной платформе. Еще никогда голос совести не был столь явственным. желание идущие вразрез с логикой, глубоко впились шипами в душу. И так просто мне от них уже не избавиться». На пирсе нас осталось пятеро, моя тройка и еще два представителя воздушной стихии. Нечетное число участников болезненным уколом напомнило о гибели претендентки. Пульс участился, ладони вспотели. Меня одолевал страх, которому не могла сейчас дать волю. Поэтому взяла себя в руки, старательно отогнала дурные мысли и постаралась отвлечься, разглядывая костюмы чародеев. Взгляд упал на плащ, льющийся по спине одного из оставшихся на пирсе участников. Ткань будто была соткана из каскадов воды, которые срывались с широких плеч. Почувствовав взгляд, парень не вернулся и мои глаза столкнулись с непроницаемым льдом. Память быстро подсказала имя мага и оживила в воспоминаниях нашу первую встречу. полосы на затылке встали дыбом. Отстраненный и пугающий Дерек излучал непоколебимую уверенность. В нем не чувствовалось ни страха, ни волнения, лишь холодный расчет. Сердце будто стиснули ледяные пальцы, и я спешно отвернулась. Понять природу обуревающих меня эмоций я была не в силах. Откуда эти чувства, живущие в глубине души? Почему испытываю необъяснимый страх и трепет перед Дерегом, ничего о нем не зная? С губ сорвался облегченный вздох, когда мою тройку вызвали к следующему судну. Оно более остальных походило на яхту или катер, а основной акцент в украшениях был сделан на цветы и зелень. Простенько, но такое оформление теплом отозвалось в сердце. Я люблю лес и искренне надеюсь, что однажды природа вдохнет в него настоящую жизнь». Моя тройка быстро заняла свои места, и наше судно, мягко покачиваясь, тронулось вслед за первыми двумя группами участников. Мы миновали излучину реки, огибающей территорию замка. Искусственный лес редее уступил место высоким иглам многоэтажных стеклянных зданий. Уже отсюда слышались овации и музыка. Виднялись цветные огни и взметающиеся искры фейерверков. Я набрала полную грудь воздуха и сжала кулаки, чтобы скрыть дрожь в руках. План не менялся. Я пришла, чтобы проиграть. Однако даже не подозревала, что даже известный исход окажется столь волнительным. Отбор для меня закончится сегодня.